Глава 14. Мисс Тимсон использует прямые методы. От явной дерзости девушки у нас перехватило дыхание. Какова была ее прежняя связь с семейством Чендлеров, я не мог себе представить, поскольку зловещее предположение, сделанное Флэкнером, почему-то не звучало правдиво. Мои инстинкты восстали против этого». Затем было очевидное уважение со стороны этой явно благовоспитанной миссис Симмонс. Но мне в голову пришла другая возможность. Была ли эта девушка все это время агентом криминального треста, шпионищая за нами? Объясняет ли это эпизод с фургоном с сокровищами? Если так, то почему она не предала нас задолго до этого? С другой стороны, теперь она очевидно работала против организации. Обратила ли ее на нашу сторону преданность Пристли, которую я недавно заметил? Мне было интересно, думал ли профессор Флэкнер об этих поразительных версиях, и какие действия он мог бы предпринять. Но, как бы то ни было, ее быстрый женский ум ухватил простой и прямой план действий, и у нее хватило смелости быстро его осуществить. Мы ахнули от восхищения ее смелостью и изобретательностью, слушая приказы, которые она отдавала судье Танеру по секретному телефону. Я только что получила важную информацию о нашем последнем заключенном, юном Присле, прошептала она, и по выражению лица судьи Танера было очевидно, что он был полностью введен в заблуждение ее измененным голосом. Он отказывается давать информацию об остальных членах своей группы, потому что ожидает, что его скоро спасут. Каким-то образом у них была предварительная информация о том, где его следует спрятать, и они засекли несколько наших людей. Мы должны были перестроиться и передать его в руки совершенно новой группы, с которой они еще не были знакомы. Мой план состоит в том, чтобы позволить ему сбежать и вообще сбить старую группу со следа. Затем, пока он будет на свободе, он отправится прямо к своим людям. «За мной последует моя новая группа ищеек, и мы захватим всю банду. Что вы думаете об этом плане?» «Превосходная идея!» — с энтузиазмом согласился Танер. «Какая светлая голова у этой девушки!» — воскликнул Флекнер. «Как же я раньше недооценивал ее способности по достоинству!» «Но я не совсем ее понимаю. Я не думаю, что когда-нибудь смогу снова доверять ей на сто процентов». Она слишком умна, а женщины, в лучшем случае, легкомысленно изменчивые существа. И между ней и Чандлером была какая-то связь, это очевидно. Флэкнер был слишком поглощен текущими событиями, чтобы следовать собственным рассуждениям. Но для меня внезапно пролился свет на ее истерическое поведение, которое отпугнуло Чандлера от фургона с сокровищами той ночью, когда он собирался привести нас к главному сокровищу. Я был убежден, что в тот раз девушка действовала с определенной целью. Она не хотела, чтобы Чандлер вел нас к сокровищам Тантала. Было ли это чувство к Чандлеру, которое побудило ее, или у нее был интерес к самому сокровищу? Вот что меня беспокоило. Во всяком случае, теперь она, казалось, действовала от нашего имени. Но была ли она искренна? Это был еще один вопрос, который возник у меня в голове секунду спустя. Присли, освобожденный из плена Треста, был бы в ее власти? Был ли он там в безопасности? Или девушка была дезертиром из Треста и теперь была членом конкурирующей банды, которая с ее помощью украла фургон с богатой добычей, и теперь умело использовала великое изобретение профессора Флекнера в своих целях? Это последнее мимолетное подозрение показалось в тот момент настолько фантастическим, что я мгновенно отбросил его и снова сосредоточил все свое внимание на экране. «Таков мой план», — говорила девушка. «Следите внимательно и действуйте быстро. Нельзя терять времени. Уберите своих нынешних помощников с дороги Пристли, так далеко, быстро и скрытно, как только сможете. Следите за передвижениями». Попросите нового человека отвезти его на такси в экспланаду в парке Ван-Кортланд, чтобы он прибыл туда ровно в полдень. Мои новые люди будут под рукой, чтобы проследить за ним прямо до его банды. Прямо в центре экспланады, перед статуей Райта, заставьте его замедлить ход и скажите присле, что ему было приказано забрать его и убить. Но он не сможет совершить убийство, потому что собирается воспротивиться приказу, и это позволит ему сбежать. Затем пусть он развяжет Пристли и отпустит его. Пусть этот человек уедет как можно быстрее. Дальше будут действовать мои люди. Танер согласился без вопросов, как и обычно, когда получал команды от Чандлера. Его точное повторение приказов своему агенту в подпольном клубе дало понять, что он не заподозрил ничего дурного. Но с этого момента мы снова потеряли след в путанице множества шифрованных сообщений. На этот раз, однако, совершенно не было необходимости отслеживать переговоры дальше. Ибо ровно в полдень мы испытали огромное облегчение, увидев, что указания мисс Стимсон выполнены в точности. Экспланада парка Ван Кортленд даже в те дни была запружена в полдень пешеходами из заводов, расположенных вдоль его южной окраины, и постоянный поток транспорта заполнял ее проезжие части». Мисс Тимсон не могла бы выбрать лучшего места для осуществления своего плана, чем это место, где любое немного необычное событие прошло бы незамеченным в толпе. За полчаса до назначенного времени мы прочесали местность своим лучом, изучая каждого праздно шатающегося, чтобы узнать, не опознаем ли мы уже известного нам агента Треста, но нам не удалось увидеть ни одного знакомого лица или подозрительной личности. Было ровно 12 часов, когда такси, медленно кружившее по экспланаде, подъехало и на мгновение остановилось перед статуей Райта. Дверь открылась, и вышел Присли, бледный и изможденный, но с гордой осанкой. Он на мгновение остановился перед статуей и подозрительно огляделся. Такси быстро отъехала В этот момент он заметил мисс Стимпсон, направляющуюся к статуе. Она была одета иначе, чем утром но все еще была скрыта вуалью. Заметив Присли, она быстро подошла к нему. «Доброе утро!» — весело поприветствовала она его. «Ты немного опоздал!» Затем она быстро добавила в пол голоса, «Это мисс Тимсон. Не смотри удивленно. Теперь ты в безопасности, но мы не можем выглядеть слишком осторожными». Присли воспользовался случаем и со смехом справился со своим минутным замешательством. «Я не заметил, как ты подошла, и ты напугала меня», — сказал он. «Извини, я опоздал. Что я могу сделать, чтобы искупить вину?» «Ты можешь угостить меня вкусным обедом в Финн. Моя машина прямо здесь. Я собираюсь показать тебе, как быстро может водить настоящая леди». Эта деловитая, весело говорящая молодая женщина была для нас еще одной мисс Тимсон. Я больше, чем когда-либо осознал, что эта девушка была непревзойденной актрисой. Она повела их к стоянке, и они сели в стремительно выглядящее маленькое купе. Девушка умело вывела машину задним ходом с парковки, и она быстро заскользила прочь на север. Затем, как раз в тот момент, когда мы направили луч вперед, чтобы проследить за мчащимся купе, на другой стороне экрана мелькнуло такси нарушающие все ограничения скорости вопреки требованиям инспектора дорожного движения у южного входа в экспланаду. «Лучше включите другой луч и исследуйте это такси», — озабоченно посоветовал профессор Флекнер, настраивая луч, которым он управлял так, чтобы мы могли сохранить крупный план купе мисс Стимсон на экране. Я включил второй луч, и когда я осмотрел салон кабины, мой инстинктивный страх оправдался. Это было такси, которое только что доставило Пристли к статую Райта, за рулем которого все еще сидел человек, освободивший его. На лице этого человека был написан «Отчаянный страх». Рядом с ним сидел другой мужчина, на его мрачном лице читались гнев и тревога. Они оба напряженно вглядывались в удаляющуюся машину мисс Стимсон в которую, как они видели, садился Пристли. Ситуация была столь же очевидна, как если бы она была изложена на словах. Поспешность мисс Стимсон была оправдана. Где-то на этом пути банда криминального треста, на мгновение введенная в заблуждение, обнаружила, какую шутку с ними сыграли. Второй человек в преследующем такси, очевидно, был отправлен в спешке, чтобы исправить ошибку, и прибыл к месту происшествия как раз вовремя, чтобы встретиться с человеком, который только что освободил Присли. И на мгновение показалось, что хитроумная уловка мисс Тимсон пропала даром. Совершенно не подозревая о преследовании, она ехала на север так быстро, как позволяли правила скоростного режима но слишком медленно, чтобы опередить преследующее такси более чем на несколько минут. Агент криминального треста в отчаянии пренебрегал правилами скоростного режима. Пешеходы разбегались во все стороны, машины рванулись к обочине справа и слева. «Предупреди девушку, я направлю инспектора дорожного движения за такси». — крикнул я Флекнеру, перекрывая шум толпы и фырканье автомобильных клаксонов, которые наполняли нашу маленькую комнату со звукового экрана, как будто мы действительно находились прямо в толпе. Флекнер проецировал свой голос в купе, предупредил девушку, и в ужасе она набрала полную скорость и вылетела с экспланады на парковую дорогу со скоростью самолета. При этом она едва держала дистанцию от стремительно преследующего ее такси. Менее чем через минуту, примерно в четверти мили от меня, я обнаружил инспектора дорожного движения на мотоцикле, который неторопливо катил свою машину. Гонщики были скрыты от его взгляда зарослями кустарника. Чтобы не вызывать народного ужаса кажущимся чудом, я спроецировал свое изображение среди кустов и, как показалось бы со стороны, вышел из них на путь офицера. «Вон там гонщик, сеет хаус в толпе!» — взволнованно крикнул я, указывая на другую сторону экспланады. Не задавая вопросов, он вскочил на свой мотоцикл и исчез в мгновение ока. С надеждой я убрал свое изображение обратно в кусты и выключил проектор. Если офицер остановит и арестует водителя такси, это в конце концов даст нашим друзьям шанс. Затаив дыхание, мы с Флекнером следили за тройной гонкой на нашем экране. Купе медленно теряло лидерство над безрассудно управляемым такси, но, слава небесам, мотоцикл набирал скорость гораздо быстрее. Они оставили позади парк Ван-Кортленда и полетели по бульвару Йонкерс. Несколько минут спустя они уже опасно петляли по крутым поворотам Вестчестер-Парк-Драйв. Тем временем мисс Стимсон, спрятавшись за поднятым верхом своей машины, приказывала молниеносно сменить имидж, что в данных обстоятельствах казалось довольно бесполезным. По ее указанию Присли вытащил из-под сиденья женский наряд — накидку, юбку, шляпку, вуаль и перчатки — и надел их поверх своей одежды. Без слишком пристального осмотра он выглядел как крупнотелая женщина средних лет. Мисс Стимсон передвинула ему руль, а сама сменила шляпку, вуаль и жакет на совершенно другой фасон. Она выглядела на 15 лет старше и являла собой безвкусный контраст с подтянутой стильной леди, какой была несколько минут назад. Она, очевидно, надеялась скрыться из виду своих преследователей на достаточно долгое время, чтобы развернуться и переодетыми, и неузнанными ускользнуть от них. Флекнер подбодрила ее, сказав, что офицер на мотоцикле может дать ей такой шанс, хотя в данном случае сомнительный. В течение пяти минут эта надежда казалась вот-вот осуществиться. Мотоцикл подъехал к кабине сбоку, и его водитель просигналил водителю остановиться. Затем наши надежды снова рухнули. Второй мужчина в такси отвернул лацкан пиджака и к нашему ужасу продемонстрировал значок детектива центрального офиса. Он что-то прорычал офицеру, мчащемуся на мотоцикле, и тот, вместо того, чтобы настаивать на остановке такси, увеличил скорость своего мотоцикла еще больше и промчался мимо в погоне за купе. Призвав на помощь закон, мы просто сделали поимку наших друзей вдвое проще. Трест играл в ту же игру. Теперь это был всего лишь вопрос минут, когда мотоцикл догонит их и жалкая маленькая уловка «Мисс Тимсон» им ничего не даст. Преследователи уже давно обратили внимание на номер и марку автомобиля. Но как раз в тот момент, когда я был в отчаянии, гений Флэкнера снова пришел на помощь. «Дай мне в управление твой рычаг на минутку, Блэр!» — внезапно воскликнул он. «Достань из кладовки один из тех запасных отрезков силового кабеля». Теперь распорядился он, когда я принес небольшой моток полудюймового провода. Согните один конец так, чтобы он зацепился за оконную решетку. Затем проведите другой конец через комнату, протянув его перед экраном. Я включу увеличитель, а затем спроецирую этот кабель так, чтобы он выглядел на изображении, как двухдюймовый трос, натянутый поперек дороги, перед этим мотоциклом и такси. Это остановит их на минуту. Я гарантирую. Схема сработала. Мотоцикл и такси вылетели из-за поворота, и их водители увидели на дороге в нескольких метрах впереди что-то похожее на тяжелый трос, туго натянутый над землей, что означало верную гибель обоих транспортных средств. Взвизгнули тормоза, и они резко остановились в двух ярдах от очевидного препятствия. Все трое мужчин громко выругались и тупо уставились на кабель. Мчащееся купе тем временем увеличило свой отрыв на четверть мили. «Они остановились», — сказал Флекнер, мисс Стимсон, снова проецируя свой голос в купе. «Лучше ускользнуть по объездной дороге и довериться тому, что собьет их со следа. Они снова включатся в погоню через мгновение». «Я сделаю кое-что получше», — спокойно ответила девушка. Она резко остановила машину, дала задний ход и резко развернулась. Она перекинула рычаг рядом с сиденьем и вверх купе опустился, скрывшись из виду, в результате чего автомобиль стал выглядеть как обычный открытый родстер. После этого она вытащила из-под сиденья фальшивые номерные знаки, прикрепила их поверх старых и буквально через минуту вернулась в машину. В то же мгновение мотоциклист, который по счастливой случайности еще не пытался прикоснуться к несуществующему изображению кабеля, начал просовывать свою машину под препятствие, чтобы продолжить преследование. «Выхвати его и притворись, что бежишь», приказал мне Флекнер. Я сдернул конец троса с оконной задвижки и изобразил пантомиму бега. Профессор Флекнер перебросил мое проецируемое изображение, на парковую лужайку показывая меня волочащим за собой кабель я достану его вы двое продолжайте крикнул псевдо детектив выпрыгивая из такси он мчался за моим изображением, поливая его потоком пуль из автоматического пистолета пока флекнер не загнал его в заросли и не растворил мое изображение Как долго мой предполагаемый преследователь ходил вокруг да около в поисках «Миража», я не знаю, потому что у меня были дела поважнее. Парень едва успел выбраться из такси, когда оно набрало полную скорость, а мотоцикл уже догонял его, пытаясь наверстать упущенное время. И за следующим поворотом они едва избежали столкновений с открытым родстером, в котором, по-видимому, находилась пара дам средних лет на которых они едва взглянули, когда проносились мимо.